Жертва номер пять. Чем еще хороша работа в кино и на телевидении, ты становишься завязан на множество специалистов самых разнообразных профессий, от плотников до литераторов. Художники по гриму в числе моих знакомец также имелись в большом количестве. Я выбрал среди них ту, что неровно ко мне дышала. Нет, у нас с ней ничего не было. Однако профессия знает немало случаев благоприятных браков, Именно режиссера и гримерши, поэтому Ивонна, так ее звали, сохраняла надежду и, кажется, так до сих пор не вышла замуж. Впрочем, даже если и вышла, уехала из столицы или просто откажется, найдется другая. Но Ивонна оказалась дома и не занята. «Ивонна, солнышко, твой волшебный чемоданчик при тебе? Мне нужно срочно, прямо сейчас, разыграть одного знакомого, ведь ты у нас кудесница, волшебница». Можешь загримировать меня так, чтобы родная мать не узнала? Я тогда к тебе прямо сейчас подскочу». Ивона и проживала довольно удобно, на пролетарке. Насколько я помню, почти по пути. Разумеется, по вчерашнему эфиру эта самая Римма могла меня запомнить, поэтому мне следовало замаскироваться. «Вы меня, — пропищала девушка, — вспоминаете, Иван Петрович, только когда вас припрёт? Буду у тебя в долгу». «Легко соврал я. Выполню любую твою просьбу. И возьмете с собой на Мальдивы? Ну, в Новых Оперск можем смотаться. Противный. Ладно, что с вами сделаешь? Приезжайте». Вчерашняя одинокая выпивка, разумеется, сказалась, и мне до дрожи хотелось опохмелиться. «Однако, когда тебе сегодня слишком хорошо, завтра обязательно будет плохо. К этому я привык, и похмелье следовало перетерпеть. Вдобавок вчерашнее убийство и то, что я все-таки его совершил, заряжали меня энергией и вдохновением. Куда-то исчезли пассивность и безразличие, столь характерные для меня в последнее время». Хотелось действовать и добиваться. Даже неприятно стало, что в ближайшее время, согласно неписанному контракту, всему придет конец. «Я с аппетитом позавтракал, сделал сам себе яичню с салом, А холестерине можно не беспокоиться, все равно ни бляшки не успеют образоваться, ни пузо отрасти». Меня запросто после вчерашнего вискарика могли трясти гаишники, которые вечно пасутся воскресным утром при выезде из нашего поселка на большую дорогу. Но, видимо, я сидел за рулем своей Audi Q8 настолько уверенный в себе и неприступный, что меня даже не тормознули. Из каких-то недр памяти всплыло, как по заказу, что Ивонна предпочитает Кьянти, и пришлось вскоре после МКАДа зарулить в торговый центр. И закупить для нее сразу полдюжины бутылок. Там же я снял в банкомате три сотни тысяч, максимально возможную сумму. Мне в любом случае понадобятся наличные. Работа специалистов, подобных Ивоне, мало кому, кроме профессионалов, бывает видна, когда она хороша. Если же случаются провалы, их видят все. Однако простые зрители лажи, что допустил гример, обычно не замечают. На ней не акцентируются, просто фильм, сериал начинает их смутно раздражать. Поэтому художники по гриму, эти незримые бойцы невидимого фронта, частенько бывают недовольны собственным положением и судьбой. Когда они молоды... Лелеют мечту выйти за продюсера или режиссера, если же последнее не удается, частенько пускаются во все тяжкие. Вонна, которой перевалила за 35, как раз находилась, по моим ощущениям, на пороге тех самых перемен от надежд к разврату. Но я все равно не успевал ни в каком смысле сделать ее счастливой. В своей старой режимной квартире с высоченными потолками, уставленной мебелью из самых разных эпох, от прошловековой до Икеевской, она пригласила меня на кухню, предложила чаю. Некогда, Ивоночка, время не ждет. Кухня была в квартире самое светлое место. Солнце лупило через легкие занавески, на подоконнике грелся толстенный кот. У старинного зеркала в резной раме Ивона легкими штрихами быстро превратила меня в совершенно другого человека. Накладка на начинающий лысеть лоб, бородка, очки с нулевыми стеклами, стараниями гримершей я изменился до неузнаваемости. Невзначай между делом наврал, что хочу разыграть приятеля, перебравшегося за море в Голливуд. А сейчас, приехавшего погостить, слово «Голливуд» на всех киношников оказывает магическое действие. «Заезжай после. Разгримирую тебя», — радушно предложила она. «А почему нет?» — подумал я. «Все равно не успеем друг к другу привязаться». И пообещал. Вчерашнее убийство мало того, что взбадривало меня. Оно еще и действовало, как оказалось, подобно афродизиаку. Но прямо сейчас на секс с Ивонной даже мимолетные времени не оставалось. Дело прежде всего. Меня ждала неведомая Римма Анатольевна Парсунова. Я приехал с опозданием на 10 минут. Долго искал парковку, однако в звездной пыли девушки не оказалось. Я начал нервничать и подумал позвонить. Как сделал бы это, наверное, любой гоняющийся за славой репортер, как она, наконец, явилась». Я ее сразу узнал. По фотографии в соцсетях, а не по вчерашнему эфиру, естественно. Она же меня, совершенно понятно, не опознавала. Вошла с яркого уличного света и заозиралась на пороге беспомощно. Молодец, вонна, Хорошо над моей внешностью поработала. «Я приветственно помахал Римме, и она направилась к моему столику. Нарядилась девушка в стиле секс -эппел. Юбка до середины бедра, внушительное декольте, боевая раскраска. Даже не знаю, если бы я реально готовился ее снимать, может, мягко посоветовал бы переодеться в нечто более скромное». На какие только ухищрения не идут девки, чтобы засветиться на телеэкране и при этом хорошо в их представлении выглядеть. Но надо признать ее, Эппел, в смысле безмолвный призыв, на меня все равно подействовал. А может, виной тому вдруг неожиданно обострившееся после убийства либидо? Я приподнялся девчонке навстречу, протянул руку. Приятно познакомиться. Денис Харин. Римма. Садитесь, закажете что-нибудь. Наша компания в моем лице угощает. Попросите мне, безалкогольный мохито. Почему же безалкогольный? проворковал я, чтобы успешней с вами торговаться. Прямо глянула она мне в лицо, а девчонка-то непроста. Вы все-таки для начала должны рассказать, что видели вчера во время эфира. Ох, неприятное воспоминание! Очень вас понимаю. И все-таки, как прошла программа? Сначала все было как обычно. Игрок уверенно двигался к выигрышу. Потом он победил. Радость, начался фейерверк. Какие-то люди вышли на площадку, вынесли шампанское, стали всех угощать. А потом победитель вдруг брык и упал. Прямо так сразу? Его что, ударил кто-то? Нет же, он пил шампанское. Ага, значит, выпил и упал. В бокале был яд? Наверное, да. «Скорее всего. Да, похоже, что яд». Победитель хлебнул, схватился за горло и сразу упал. «А откуда взял игрок этот отравленный стакан? Я не видела. Там было много народу. Девочки какие-то с подносами суетились. Значит, ему этот бокал кто-то дал? Предложил? Наверное. А кто?» Официантка притащила девчонке махито. «Вот этого момента я точно не видела». — уверенно сказала Римма, и у меня сразу отлегло. «Скажите, а вы случайно?» — спросил я, заранее уверенный в ответе. «Не снимали на фото или видео, как это все произошло?» «Совершенно случайно?» «Снимала?» — победительно проговорила девчонка. О, а могу я посмотреть?» Сердце у меня замерло. «Можете, наверное, только я телефон с записью оставила дома». «Почему же?» а чтоб вы у меня его не украли. Впрочем, тут недалеко. Если столкуемся, можем за ним подняться». И она кокетливо поправила свежую укладку, а потом якобы рассеянно обвела пальчиком ободок своего бокала и соломинкой провела по губам. Не надо быть фрейдистом, чтобы расшифровать эти сигналы. Да она проститутка и просто предлагает себя. «Сколько же денег вы хотите?» — выдохнул я. «За эту вашу запись». «А сколько вы можете заплатить?» Где-то она, видать, прочитала правила. «При торговле никогда не называет цену первой». И была, в принципе, права. «Я ведь говорил уже, кажется, о десяти тысячах. Это десятка за мой рассказ. А за запись?» «Сначала я должен ее посмотреть. Там все видно», — подчеркнула она, — «в деталях и подробностях. Сердце у меня сжалось». «Тогда тридцать тысяч». 60. Давайте на круглой сумме сойдемся. Пятьдесят тысяч. Больше никак не могу. Хорошо, договорились. Но вы должны будете написать мне расписку на эту сумму и подписать обязательство, что никому больше не передадите копии записи и не будете о ней никому рассказывать. Я согласна. Тогда пойдемте к вам», — проявил вполне понятное нетерпение я. «Дайте мне допить мохито». капризно проворковала девчонка. В тесном лифте ее двенадцатиэтажной панельной башни висело зеркало, и музыка под сурдинку исполняла мелодию из фильма «Эммануэль». «Ого, какие у вас тут песенки передают!» усмехнулся я, а девчонка уставилась на меня непонимающе. «Все-таки мы поколение, выросшее на полуподпольных видеосеансах, в кооперативных кафе и клубах, и нынешним нас не понять. Наверное, после того, как я получу запись, можно к ней и пристать. Или сохранить свое либидо до разгримировки и Ивонны. Впрочем, одно другому не мешает. В тесной прихожей я сразу обнял Римму, но девушка отстранилась, хихикнув. «Вы слишком шустрый». Убежала на кухню и оттуда крикнула. Дверь в единственную комнату оказалась плотно закрыта. «Сначала деньги!» «Сначала запись!» — напомнил я и прошел за ней. Кухня оказалась стильной, но тесной. Я уже и подзабыл, в каких крохотных квартирках проживает у нас обычное народонаселение. Девушка подпалила конфорку под чайником. Я подошел сзади и снова обнял ее. «Ну-ка, руки свои убрал!» — прозвучал тут громовой мужской голос. А потом меня грубо схватили сзади и завалили на пол, уткнули головой в кафельную плитку, заломили кисти за спину, до да прибольно. А потом какая-то удавка прочно перехватила мне запястье за спиной. «Перестаньте!» — заорал я. «Что вы делаете? Вы не так поняли. Я не за этим сюда пришел!» «А зачем ты сюда пришел?» — хохотнул мужской голос. «И ори потише, а то в полицию попадешь раньше времени. Я работаю на телевидении, я журналист, вы не имеете права. А мы сейчас посмотрим, какой ты журналист». Из заднего кармана моих джинсов мужик вытащил мое портмоне, а вот это был уже прокол. «Так, водительское удостоверение на имя гражданина Тучкова. Ивана Петровича. И пропуск на студию Горького на то же имя. И должность указана. Программа «Три шага до миллиона» – режиссер. «А как он тебе представился, Римка?» Сказал, что его зовут Денис Харин. Наябедничала девчонка. И он работает в программе «Говори» на канале 3ХЛ. Странная история. «Чьи ж тогда документы у тебя, а, мужик? Ты их часом не украл?» «Ну-ка посмотрим на твой портрет». Человек грубо поворотил меня лицом к себе. На связанных руках лежать на твердой плитке стало неудобно. «И впрямь не похож на фотку в правах. Да и на ту, что в пропуске. Ты что, дядя, за один день бороду себе отрастил и волосики на лысинку пересадил?» Мужик, донимавший меня, был строгий, хищный. Я не знал, кто это, и не понимал, как себя с ним вести. А он продолжал куражиться. Э, да у тебя паричок!» Он рванул и сорвал накладку с моего лба. «И бородка тоже наклеена!» Он сорвал и бороду, и Вонину гордость. Было больно. «Ты зачем замаскировался, чувачок? С какими такими целями, чтоб тебя Римма не узнала?» А он, Паша, пропищала девчонка, «хотел у меня запись убийства выцеганить, которую я вчера на программе сделала». «Вот как!» — деланно изумился этот самый Паша. «А зачем ему, спрашивается эта запись? Уж не затем ли, что она его капитально изобличает?» «А, гражданин Тучков, или как там тебя зовут? Вы все не так понимаете!» — прохрипел я. «А как? Как я должен все понимать? Ты поясни!» «Возьмите деньги. У меня есть с собой наличные. Триста тысяч. Возьмите. И вы не знаете меня, а я вас». «А запись? Ты в наших руках запись оставишь? То замечательное видео, что Римма Анатольевна вчера на передаче сделала. И не побоишься, что мы его в полицию или в следственный комитет сдадим. Запись я тоже заберу». «Ишь ты, заберу». «Видео, между прочим, твоей свободы стоит». 15 годков особого режима или даже пожизненного, а ты за нее три сотни тысяч предлагаешь? Всего-то? тебе -то самому не смешно? Говорите ваши условия!» Выдавил я. «Условия? У меня по жизни одно условие. Воры, коррупционеры и тем более убийцы должны сидеть в тюрьме. Я никого не убивал сам-то. Веришь в то, что промямлил?» «Значит так, чувак». Перед тобой частный детектив Павел Сергеевич Синичкин. А настоящее мое имя – справедливость. А так как я, как и любой российский гражданин, обязан извещать правоохранительные органы о любом готовящемся и тем более совершенном преступлении. Более того, в Уголовном кодексе имеется даже статья об укрывательстве. 316 316-я, если я не ошибаюсь – И ввиду того, что мы с Риммой Анатольевной по ней до двух лет лишения свободы получать не хотим, укрывать мы тебя не собираемся. Но вот повременить с донесением о твоем преступлении можем. И дадим тебе одни, скажем, сутки запаса. И ты за это время сможешь успеть и вещички свои собрать, и убежать, и спрятаться. А в обмен на эту временную фору нам от тебя, гражданин Тучков... Требуются не деньги твои поганые, а нечто иное. А именно, подробный твой, ясный и связанный рассказ на камеру. Каким образом ты отравил несчастного гражданина Бурагина? Каков мотив? Кто твои сообщники? Где и от кого ты получил яд, коим угостил убиенного? И в обмен на твое чистосердечное раскаяние? Я так и быть, не доставлю немедленно в Следственный комитет запись, на которой именно ты... предлагаешь пластиковый стаканчик с шампанским и ядом несчастному рекламному магнату и певцу. Адам тебе повторяю ровно сутки времени, чтоб ты успел сбежать и спрятаться. Итак, считаю до трех. Раз поднимите меня, сказал я и дайте воды. Боже мой, как же глупо и на каком пустяке я прокололся? И эта Римма, она, значит, была засланной под с одной уткой, или так все случайно совпало? Я так понимаю, дядя хохотнул <святил> мужик, ты собираешься петь, давать чистосердечные показания. Что ж, молодец, разумное решение. Лучше отпустите меня. Я вам заплачу. Не все, чувачок, в жизни меряется деньгами. Хочешь рассказывать? Начинай петь, а нет. «Я лично, с большим удовольствием, доведу тебя до ближайшего отдела полиции. Итак...» «Хорошо», — выдохнул я устало. «Я все расскажу».